В руке у него появился кистень. Гигант скреп ногами по полу, мелкий тяжело дышал. Я заметил, что мой удар привел к открытому перелому запястья. На пол закапала кровь. Ты чьих будешь? Где-то я видел твою рожу. Жиган схватил покалеченного налетчика за шкирку, встряхнул его, точнее попытался, ибо рубаха тут же лопнула. Кулаковский мой, пробормотал тот кривясь, знаю тебя, ты из кодлы Пархата, Жиган, да? «Был в Кодле, да весь вышел. Ну-ка говори, зачем сюда заявились?» Хитровец пнул своего визави на полу в живот. Это произвело впечатление на Мелкого. «Подрядили нас. Бумажки из кабинета доктора вытащить. как то архив Тали или Галя». Тут уже матерно выругался я. «То подрядил. Говори, баламошка, ты меня знаешь». «Господин один, высокий такой, с проседью на проборе. пенсны носит». Мелкий начал бледнеть, закатывать глаза. «Надо бы шину наложить».